96. Весной площадь у трехступенек и жила. Церковь уже не казалась угловатой, платаны зазеленели скрывая ее очертания. Здесь же Марина обнаружила магазинчик с красками, кистями, холстами. Он соседствовал с сырной лавкой, где на витрине почему-то сидел тряпочный индюк с паникшим гребнем, а уместнее была бы ворона, та что из басни. В здешней кондитерской на день Святого Валентина продавали шоколадные сердца, напичканные дроже банальщина. Но Марина тогда купила Ноэлю. Обойдя площадь и заглянув в булочную, едва заплатив за выпечку с миндалем, откусываешь сладкий краешек, она отправлялась к речушке, бегущей от озера к озеру и уводящей далеко от Авеню де Паш. слушала кряканье уток, переходила с берега на берег по большим камням. Отсюда она и позвонила в префектуру в первых числах апреля и узнала, что решение по ее вопросу принято.